глава 31. Охранник ведёт меня по улицам, на которых высажены деревья и рядами стоят красивые чистые дома. Некоторые сады ломятся от фасоли, зелени и идеальных помидоров, которые, скорее всего, перекодированы вдоль и поперёк. Мы останавливаемся возле большого дома, который выглядит вполне обычно, если не обращать внимания на металлическую сетку вокруг стен. Она создаёт клетку Фарадея над зданием, которая должна задержать любые беспроводные сигналы, которые поступают или выходят из дома. Клетка Фарадея. Устройство для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Охранник подводит меня к истёртым каменным ступеням и открывает железную дверь, запуская в пульсирующее сердце сети новок. Внутри пол укрыт проводами, протянувшимися к огромным рядам компьютеров, за которыми работают техники со стеклянными глазами. Почти у каждого есть то, что Картекс называет несанкционированным кодом. И некоторые из них таковы, что вампирские клыки охранника кажутся игрушкой, У одной женщины львиная грива, спускающаяся вниз по её спине. У другой — три блестящих линзы на затылке. А у человека, который несёт моток кабелей, есть хвост, которым он начинает размахивать, когда замечает меня. «О, Катарина!» Новок с улыбкой пересекает комнату, одетая в форму из чёрно-искусственной кожи со светящимися кобальтовыми полосками на плечах, которую я видела на ней во время трансляций. Она выглядит молодой, может, слегка за 30, но в её глазах есть что-то жуткое. Один из них блестит слишком ярко, а значит, он, скорее всего, искусственный. К нему подключена крошечная камера, благодаря которой она может видеть волны большего диапазона. Конечно, это полезно, но на это жутко смотреть. На самом деле в ней всё немного жутковато. «Я так рада встретиться с тобой после стольких лет». Она тянется, чтобы пожать мне руку. У неё на носу поблёскивает серебристая серёжка, а на шее виднеется татуировка двойной спирали, которая исчезает в алых волосах. Её рукопожатие твёрдое, но пальцы холодные, как и взгляд. «Я волновалась за тебя с тех пор, как ты разорвала наш разговор на прошлой неделе. Я смотрю на остатки трифас ещё виднеющиеся на моей коже. Вы выбрали очень оригинальный способ позаботиться о моей безопасности. Ты мой лучший хакер, Рысь», — с улыбкой отвечает она. «Конечно, я волновалась. Я отправила агнес сообщение с просьбой проверить, как ты там, но не получила ответа». Я уже раздумывала отправить на твои поиски людей, но мы получили анонимную наводку, что ты путешествуешь по стране с зашифрованной копией вакцины. А когда с нами связался Маркус, то мы решили, что должны во что бы то ни стало найти тебя. Я безумно рада, что ты согласилась присоединиться к нам. Я нахмурилась. Анонимная наводка? Должно быть, ее отправила Агнес. Но если она связалась с Новок, почему ничего не написала мне? Я с радостью помогу расшифровать вакцину, говорю я. «Но у меня есть некоторые требования». «Требования?» — удивлённо моргнув, спрашивает Новок. «Вы уже видели код, который поможет её расшифровать?» Она кивает, и что-то в выражении её лица подтверждает моё предположение. Она прочитала код, и её люди понимают, что для расшифровки вакцины необходимо использовать моё тело, но не знают всех подробностей. Только мы с Даксом разбираемся в папином стиле кодирования так хорошо, что смогли быстро выяснить тонкости процедуры. И это даёт преимущество. Если я правильно разыграю свои карты, то, возможно, смогу обмануть их и получить из этого какую-то выгоду. Тогда ты должна понимать, что вакцина не расшифруется, если я этого не позволю, — говорю я. Папа написал алгоритм так, чтобы картакс никогда не смог заставить меня расшифровать его. И я позволю это сделать только в том случае, если вы распространите его среди всех выживших на поверхности и в бункерах. Но вакщурится. Все, что я только что сказала, — ложь. Но там есть и доля правды, из-за которой всё звучит правдоподобно. Для расшифровки не требуется моего согласия. Я даже могу находиться без сознания. Имеют значение лишь мои клетки. Но мы с Даксом единственные, кто это знает. «Да», — наконец говорит она. «Я знаю об этом. Но есть кое-что, о чём должна знать и ты, мисс Агата». И что же? Она поднимает бровь. «То, что твой отец, наверное, уже давно должен был сказать». Новак говорит, что ей нужно всё подготовить поэтому она оставляет меня в комнате, заполненной фотографиями, на которых задокументированы события последних двух лет. Здесь есть размытое по краям изображение с глазного импланта, на котором запечатлены беспорядки на оживленной улице в центре города. Я уже видела эту фотографию. Ее сделали в Чикаго, когда посреди города сломался автобус с зараженными на второй стадии людьми, которых везли в карантин. Кто-то запаниковал и открыл дверь, и запах от их тел вырвался на улицу. Это одно из самых масштабных проявлений гнева. В толпе гнев превращается в безумие. Обычно он подталкивает нападать на зараженных, но чем больше людей он охватывает, тем сильнее нарастает истерия, и в конечном итоге все без разбора бросаются друг на друга. В тот день, когда гнев наконец отступил, на улицах лежали сотни тел. Я прикусываю ноготь на большом пальце, вглядываясь в обезумевшие глаза людей на фотографиях. Нет ничего хуже, чем понимать, что как только тебя коснется запах гидры и охватит гнев, ты навредишь людям против своего желания. И у меня возникает вопрос, не это ли чувствует Коул, когда срабатывают его инстинкты защиты. «Мисс Агата?» Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Охранник с лейлиниями стоит у двери. «Мы готовы вас принять? Сюда, пожалуйста». Кивнув, я отвожу руку от рта и понимаю, что сгрызла ноготь на большом пальце до кожи. Хотя никогда раньше такого не делала. Я заставляю себя опустить руки вдоль тела и следую за охранником вниз по лестнице в дальнюю часть дома. Спустившись в подвал, мы проходим сквозь светящийся воздушный шлюз в комнату, стены которой обиты звукоизоляцией. Новак ждёт меня внутри с двумя людьми. Мужчиной с ярко-жёлтыми волосами и женщиной с гладкой прозрачной кожей, которая выглядит так, словно ей вживлена ДНК лягушки. Я никогда не видела ничего подобного. Сквозь напоминающую стекло кожу видны мышцы и тёмные полосы вен. Женщина со стеклянной кожей смотрит в никуда. Один уголок её рта дёргается. Мужчина с жёлтыми волосами пускает слюни, склонив голову на бок. Ой, я медленно перевожу взгляд с них на новок и поднимаю бровь. «Это два ведущих мировых эксперта по вирусу гидры?» — говорит она. «Ну, или лучше из тех, с кем мы могли связаться в короткие сроки». Мужчина медленно кивает. Мышцы на его лице искривляются, а в глазах появляется осознанное выражение. «Подожди, вы используете марионеток?» Спрашиваю я. Подключение к марионеткам — один из самых опасных алгоритмов гентеха и один из немногих, который он признала незаконным. Он выращивает в нервной системе пользователя схему из тысяч крошечных проводов, чтобы позволить кукловоду, находящемуся в другом месте, удаленно использовать тело марионетки. кукловодом может быть кто угодно, и для этого не нужно специальных модулей. Их мозговая активность, как и всегда, просто фиксируется с скалнетом. Они просто подают мысленные команды, как если бы хотели управлять своим голосом или движениями, и они передаются напрямую в тело марионетки. Обычно всё срабатывает довольно неплохо. Мозг и тела большинства людей похожи настолько, чтобы ментальная команда кивнуть задействовала нужные мышцы в марионетке. Только они не соответствуют на все 100 Поэтому куклы иногда дёргаются, а их речь искажается. Но при этом такое соединение считается одним из самых безопасных. Если кто-то взломал сигнал, то увидит поток непонятных мышечных импульсов, И чтобы перевести их в слова, требуется почти такая же сложная машина, как и человеческое тело. Но это действительно опасно. Бывали случаи, когда у марионеток останавливалось сердце, потому что оно получало какие-то непонятные сигналы от кукловода. Или их парализовало от того, что кабели проросли не в том месте. К тому же иногда их заставляют делать то, чего они не хотят. Предполагается, что марионетки должны оставаться в сознании, чтобы прервать сигнал по желанию. Но я слышала и о взломанных версиях кода, блокирующих сознание людей и они, словно в ловушке, оказываются заперты в собственном теле, которым управляет чужая воля, не в состоянии что-либо изменить. Не думаю, что есть что-то более ужасное, чем это. Я даже не предполагала, что увижу их вживую. И, глядя в эти странные пустые глаза, надеюсь, что этого больше не случится. «Это самый безопасный способ поговорить», — объясняет Новак. «С кем мы говорим? Что это требует такой секретности?» Новак приподнимает алую бровь. «С учеными картакса конечно». Я моргаю и перевожу взгляд с марионеток на новок и обратно. С Картексом? Вы с ума сошли? Ты же понимаешь, что хоть наши методы и отличаются, но и небеса, и Картекс пытаются победить вирус и спасти как можно больше жизней. Мы насмерть сражались друг с другом в прошлом. но понимаем, когда стоит отбросить разногласия и работать вместе. Вы работаете вместе? Конечно. Без вакцины человечество обречено. Твой отец был единственным человеком, способным написать подобный код. Может, кто-то и дорастет до такого уровня через несколько лет, но, боюсь, к этому времени вирус уничтожит всех на поверхности. Желтоволосый откашливается. Теперь, когда вирус стал сильнее, даже в бункерах небезопасно. Ни один шлюз ненадежен на все 100%. А наши безопасные зоны практически бесполезны, в чем вы могли убедиться, когда покидали хомстейк. Я нервно переступаю с ноги на ногу. Но раз вы работаете вместе над этим, почему папа думал, что вы собираетесь скрыть вакцину? Женщина со стеклянной кожей улыбается. «Потому что так и планировалось». Новок убирает прядь волос с глаз. а «Честно говоря, Катарина, я думала, вы уже обо всём догадались». Я непонимающе смотрю на них. Женщина-учёная из картекса улыбается. «Вы, наверное, заметили, мисс Агата, что наши серверы защищены не так тщательно, как это возможно. Ваши атаки были великолепны. Но очень немногие из ваших друзей в невесах обладают вашими талантами, но и у них получалось похищать медицинские коды». А все потому, что мы позволяли им это делать. <с> Когда мы проектировали бункеры, то понимали, что население разделится на два лагеря, на тех, кто станет в них жить, и тех, кто откажется. Если мы станем транслировать коды через наши спутники, то мало кто из живущих на поверхности станет им доверять. До меня начинает доходить смысл. Но если его украдут, Новак улыбается. Верно. Если бы Картекс предоставил коды, люди бы в него не поверили. А раз он украден и расшифрован нами, то страха нет. То же касается и вакцины. Если картекс разрешит его скачивать всем без исключения, это вызовет у людей подозрения, и они не станут его загружать. Но мы не хотим повторения трагедии с гриппом. И если скажем, что вы украли его и выпустили в сеть небес, то он разлетится в мгновение. И тут меня осеняет. То есть все время, что мы убегали от вас, мы хотели помочь вам расшифровать код, говорит желтоволосый мужчина. Но кое-что мне непонятно. Тогда почему вы не даете нам следовать папиным указаниям? Мы должны добраться до лаборатории, да, и запустить процедуру. Мы знаем, говорит Новак. Но что потом? Как вы собираетесь распространить код? Как вы убедите миллиарды людей скачать его? Ведь нет клинических испытаний, нет длительных исследований. Ваш отец был единственным, кто мог объяснить, как он работает, но его нет. И вы предлагаете миллиардам людей загрузить что-то неизвестное. Как вы собираетесь это сделать? Я переступаю с больной ноги на здоровую. Я даже не думала об этом. Все мысли крутились вокруг того, как расшифровать вакцину. Я не знаю, — говорю я. Папа не упоминал об этом в своих записях. Я думала, что люди просто захотят скачать её. «Не стоит на это надеяться», — говорит мужчина. «Мы уже видели, как миллионы людей умирали от гриппа X, несмотря на то, что у вашего отца уже имелась вакцина. Код Гидры совершенно новый». Его тестировали, но некоторые люди захотят подождать и посмотреть, как он работает. И если это случится, мы обречены. Вирус развивается невероятно быстро. Вы видели, как взрываются несколько дурманчиков сразу за периметром холмстейка? Это трехгенная мутация. Вакцина может устареть уже через несколько недель, если ее не скачают все, кто живет на поверхности. «Ну, мы вряд ли сможем закачать ее всем», — бормочет Новак. Не все остались в ладах со своим разумом. Есть люди, которые бродят стаями и поедают друг друга. Я сглатываю. Одичалые. Она права. Они безумны. Я сомневаюсь, что они ещё могут контролировать свои панели. «И что вы хотите от меня?» — спрашиваю я. «О, в том-то всё и дело», — вздыхая, говорит Новак. «Мы не знаем, как это осуществить, Катарина. Мы надеялись, что ваш отец догадался». «Но у вас есть спутниковые сети?» «Да», — соглашается женщина со стеклянной кожей и благодаря им мы контролируем панели всех, кто живет в бункерах. Мы можем загрузить им вакцину, даже не спрашивая их разрешения, но мы не можем сделать того же с людьми на поверхности. Я медленно киваю и, задумавшись, поднимаю руку к черному кулону у себя на шее. И в голове появляется план. Искра чего-то дикого и ужасного, что объясняет, почему папа оставил Даксу копию алгоритма взлома Дзюньбэй. «Мы проведем трансляцию», — говорит Новок. «Это твой ответ на все случаи жизни». — вздыхает мужчина. Новок вскидывает голову. «Это другое. Мы посадим Катарину и запустим процедуру расшифровки вакцины и расскажем историю о том, как нам удалось отбить Катарину и Дакса у картекса». «Ух, мне нравится это!» — говорит женщина. Они втроем начинают обсуждать детали этой масштабной трансляции, но я едва их слышу. Алгоритм взлома Дзюньбэй крутится у меня в голове. Папа поставил его не для того, чтобы вытащить нас из бункера. Он подразумевался как запасной план. Что-то, что, по его мнению, я пойму, как только увижу. Алгоритм Дзюньбэй взломал каждую панель в хомстейке, используя тот же механизм, что и в дубинке, которая висит на моей шее. Это единственный недостаток в системах безопасности каждой панели. И думаю, я тоже смогу этим воспользоваться. Как только последний кусочек папиного плана аккуратно встает на свое место, я резко поднимаю голову и встречаюсь взглядом сновок. «Я могу это сделать!» Влезая в их разговор, говорю я. «Я могу загрузить вакцину в каждую панель, но вам придется точно следовать моим указаниям.